Часть 19 Когда Анти Надека направила на меня стамеску и пригрозила убить, я живо вспомнила эту гору и то, что сама однажды на ней устроила. Шикигами заставила меня осознать всю тяжесть моего проступка. Я убила очень и очень много змеек, потому что верила, это поможет снять с меня проклятие. Однако не просто их убивала, рубила на куски такой же стамеской и обложила этими кусками всю территорию храма. Но мне не повезло. Проклятие в итоге не только не спало, а осложнилось, усилилось и усугубилось. С ног до головы меня обвила невидимая змея. Кстати, с тех пор я, получается, и начала натыкаться на странности, а также начала заново общаться с семьёй Арараги. Хотя я не до конца честна по поводу возобновления этих отношений, точнее боюсь признаться в самом главном. Да, мы с Цуки Хитян снова стали близкими подругами, даже не могу описать, насколько близкими, но это было лишь дело от случая, от меня никак не зависело. Я не знаю жизни, о чём можно легко судить по тому, как стараюсь загладить вину за непростительное зверства над змейками тем, что не ищажу себя, пытаясь достичь мечты. Я не понимаю, как надо жить. Если бы только кайки не распространил свои заклинания среди среднеклассниц нашего города... Если бы он не вызвал той чудовищной пандемии, я бы до сих пор была тихоня деко, и сейчас, как все нормальные люди, занималась подготовкой к экзаменам. Конечно, может, лучше было бы остаться над и э кокеткой, и всё же я хочу быть самой собой, но и не над и жить своей жизнью, пусть она и не такая радостная. И не нужны мне никакие заместители, действующие и говоря счет моего имени. Я сама буду говорить то, что у меня на уме. Встреча с богиней Деко требовала мысли и воли, поэтому, чтобы не волноваться, что же такого выскажет мне Шикигами, я размышляла о другом, разбиралась в себе, и так, в попытке найти свой внутренний стержень, с горем пополам добралась до вершины. Пройдя под торией, я вошла на территорию храма и увидела там... О, накитян Да, её самую. Вот только вид у неё был, мягко говоря, не такой, как прежде. Эта странность всегда выглядела как человекоподобная кукла, но теперь ничего подобного человеку в её фигуре не было. Передо мной, в общем, лежал расчленённый труп Ананокетян. Руки, ноги и голову зверски оторвали от туловища, захватив и пёстрые одежки, а ещё отсекли кисть от предплечий и голени от стоп. И при том, как попало. Боже мой, как попало, разбросали по этой проклятой храмовой земле! Преступник, казалось, выместил на Ананокетян всю свою злость. Он даже не стал избавляться от тела и всех конечностей, словно ему было плевать, что труп могут обнаружить. «Нет! А, Ананокетян!» – завопила не своим голосом. Когда смотришь мистический триллер или что-то близкое по жанру и видишь сцену, где персонаж, первонаткнувшись на чей-нибудь труп, начинает выйти причитать, то не веришь ему и думаешь «Ну вот опять!» Да реальный человек в такой ситуации не смог бы даже ничего внятного вымолвить. У него все слова и звуки застрели бы в горле, Он бы только воздух глотал, как рыба на берегу. «Какое он кричать?» Я вспомнила эти впечатления от просмотра таких стереотипных сцен и поняла, что должна извиниться за своё мнение. Признаю, была неправа. Признаю, завопила. Я завопила не своим голосом, когда увидела труп подруги. «Нет, нет, нет!» Не унималась я. она «Ананокитян, ты слышишь меня?» «Прошу, скажи что-нибудь!» «Слышу, слышу, неверещи!» не Вдруг раздался её голос. «Неужели боги вняли моим мольбам?» «Вот теперь пришло время и мне, как рыбе на берегу, поглотать воздух». От страха я отшатнулась и, упав на пятую точку, встретилась взглядом с Ананокитян. Её оторванная голова лежала, прижавшись щекой к земле. «Она всё ещё жива? Хотя должна была, как ни крути, умереть? Но она же это... только что... говорила?» «Я не просто странность, но и кукла», — напомнила Ананокитян. «Так что меня можно расчленить, и я всё равно не умру». К тому одну вещь до сих пор держала тебя в тайне. Меня создали из трупа, и всё это время я был мёртв. Она довольно болтливая для мертвеца, да ещё и с отрубленной головой. Значит, Анонокитян, странность создана из трупа. То есть я оттачивала художественные навыки, рисуя эскизы трупа в разных позах? Я что, Сугитагемпаку? Годы жизни 1733-1817. Знаменитый японский врач. Он изучал анатомию человека, проводя вскрытие трупов, и обнаружил, что в западных трудах рисунки внутренних органов выполнены гораздо точнее, чем в китайских учебниках, имевших тогда большое хождение в Японии, после чего совместно с другими учёными решил перевести анатомические таблицы голландского врача Герарда Диктона и на её основе создал первую японскую научную работу по анатомии. Вообще, если присмотреться, то на подходе к храму, а тут везде разбросанной части тела нано-китян, нет никаких следов крови. «Получается, сколько труп ни кромсай, он кровоточить не будет?» «Ну да, кстати, она же вытащила обе свои руки, когда позировала в образе Венеры Милоской. И, судя по тому, что я вижу, у неё получилось бы изобразить даже Нику Самофракийскую. У этой древнегреческой мраморной скульптуры помимо рук отсутствует также и голова». «Да не трясись!» — посетовала она Нокитян. «Ты сама вон рубила змеек на кусочки прямо на этом самом месте. И ничего». А как мой расчлененный труп увидела, так всё, запредельный уровень графического насилия. Кстати, у меня тоже есть одна просьба, Сангаку Надека. Как, как, как, какая? Не соберёшь ли мои части тела? Мне отсюда не очень хорошо видно, но они, чувствую, разбросаны где-то рядом. Достаточно соединить две подходящие местом разреза, и они срастутся. Анунуки Тян, несмотря на разбитое состояние, всё так же без какого-либо выражения на лице и равнодушно устроила мне разнос, а потом попросила не какой-то пустяк а собрать труп по частям? Я понимаю, ты натура творческая. Тебе хочется перенести увиденное на бумагу. Но прошу, оставить это на потом. Расставила приоритеты она Нокитян, точно какой-то продюсер. Но зачем? Я же, ну, никогда не рисовала в манге таких жестоких сцен. Следовать желанию продюсера я не собиралась. Не откладывать на потом, не вообще зарисовывать этот ужас, зато на первую просьбу откликнулась и пошло собирать оторванные конечности. Когда я поднималась на гору, то занимала себя мыслями, что такое жизнь, куда она меня занесёт. Но даже не представляла, что по приходе на вершину мне придётся помогать подруге придавать её трупу близкий к прижизненному вид. Но уж лучше так, чем если бы она на Китян на самом деле умерла. Погоди-ка, она же была мертва с момента создания. С Собрать всё до самых маленьких кусочков плоти, боюсь, не получится. Собери что можешь, на первых порах и так сойдёт. Отозвалась она на Китян. В крайнем случае, все дыры от недостающих кусков замажут чем-нибудь. Той же земля, например. Прямо как зомби. Стоп, да она и есть зомби! Причём, если бы из гардероба на меня выпрыгнула на нок и я бы такому милому зомби не испугалась. Однако в нынешнем виде, с оторванными руками и ногами, валяющимися где попало, она всё-таки нагоняла ужас. «Если очень хочешь поделиться своей плотью, я только за...» «Что за ужасы ты мне предлагаешь?» С испугом спросила я. «Подай свою плоть!» «Шутка. Отсылочка к Кизуманагатаре». Йоцуги подражает реплике Кишот, только та при первой встрече с Кайоми потребовала от него подать ей не плоть, а кровь. «Юмористка. Прирождённая юмористка. От кончика носа до кончика хвоста. Кстати, на Нокетиан хоть и странность, чудовище, но никакого хвоста я не нашла, пока собирала руки и ноги». «Да, в такие моменты острее всего понимаешь, как неудобно быть трупом», – пожаловалась на Нокетиан. Вампиры вон тоже бессмертные странности, но у них на месте от уровного вырастает новое а старая притом рассыпается в прах. И никакой мороки. Спасибо за мерзкие физиологические подробности. Мне всё равно, как там, что устроено у различных бессмертных странностей. Я притворилась, будто ничего не слышу, и продолжила собирать её части тела. А уж это та ещё морока. Почему-то представилось, что на ноги тём, словно экшн-фигурка, те тоже бывают снимаемыми частями, вот только её кожа на ощупь была как у трупа. Конечно, я никогда не трогала труп, но в ощущениях не сомневалась. А с другой стороны, продолжала болтать он на китян, «Мне сильно повезло, что я труп. Не отходы без добра. Всё-таки будь я вампиром с работающей кровеносной системой, змеиный яд разрушил бы эритроциты внутри сосудов, что привело бы к тяжёлым последствиям». А? Змеиный яд? Нет, я, конечно, знала, на кого иду. Богиня Деку единственная, кто мог сделать такое со мной на китян, на неё указывает ещё и место преступления – храм. Ананокетян пришла сюда, чтобы поймать мою Шикигами, а та, судя по всему, сопротивлялась. Другого объяснения нет. И, кажется, уже успела отсюда убежать, богиня Деко нигде не была видна. Я упустила Шикигами, это оставило на душе неприятный осадок, и в то же время внутренне острогалась от ужаса. Даже почувствовала, что кровь отлила от лица, я побледнела как вампир, хоть и не была одним из них. «Подумать только, кому я собиралась бросить вызов?» Богиня Деко вон как отделала она Ананокитян, настоящую специалистку по странностям и к тому же саму странность. Я слишком поверил в свои силы и забылась. Если бы богиня Деко всё ещё была здесь, она бы очевидно расчленила и меня тоже, так что мой труп лежал бы сейчас с оторванными руками и ногами. Нет, богиня Деко, неужели ты серьёзно готова расчленить всех и каждого? Что сделало тебя такой жестокой? Ты точно сам дьявол? Да уж, зря я связался с Арараги Цукихи. «Мне это ничего хорошего не принесло». «А, хотя кое-что хорошее было». Не сразу прибавила она нокитян «Я подружился с тобой, Санго «А, мне, конечно, приятно, но с чего то так вдруг?» «Она что, флиртует со мной? Это серьёзно или какая-то шутка?» «Не знаю, как сейчас, но раньше на Нокетян, кажется, ненавидела меня всем своим существом». «Если правильно помню», — рассуждала я вслух, «ты легко подвергаешься влиянию окружающих как раз потому, что кукла...» Другими словами, твой характер точно так же легко меняется? Да. То есть, если я тебе нравлюсь, то и ты мне нравишься. Только не надо, пожалуйста, со мной заигрывать. Лучше я провалюсь на этом самом месте, чем позволю завоевать свое сердце. К тому же, или и поэтому, моё Шикигами искромсало подругу. Какой тут флирт. Прежде всего, менять свое отношение к чему или кому-либо в характере не только одних странностей. Это нормально для всех и каждого, разве не так? Поучила меня она, но китян. Одни вещи или люди тебе нравятся, другие нет. Ты можешь разлюбить то, что всегда любила, и полюбить то, что всю жизнь ненавидела. Дети, например, не любят есть горькую зелень, а повзрослев лопают её за обе щеки. И всё в таком духе. Но, Наверное, направо. Любовь, ненависть, все чувства время от времени чередуются между собой. Всегда любить одно и то же или постоянно заставлять себя ненавидеть что-нибудь сложное, Это ложится тяжким временем на психику. Поэтому чувства последовательно сменяют друг друга. Я сама глубоко чувствовала эту смену, когда глядела на других Надэ Кошикигами, когда глядела на версии себя из разных моментов жизни. «А это Ананукитян?» – стеснялась я спросить. «Волосы прикладывать к голове, чтобы они приросли? А то тебе их сильно пообрубали». «Нет, волосы не надо. Это же не плоть. Так что на их счёт не волнуйся. Скоро отрастут». «Я из тех видов кукол, у которых на голове растут волосы». В Японии распространена легенда о кукле с растущими волосами на голове. В начале 20 века одной маленькой девочке по имени Окику подарили совершенно обычную куклу, но та недолго радовалась своему подарку и скоропостижно скончалась от обычной простуды. Убитая горем семья возложила любимую куклу дочери на домашний алтарь и ежедневно молилась в память о девочке. Согласно легенде, дух Окику не смог упокоиться с миром и вселился в куклу. Спустя какое-то время родные начали замечать, что у куклы растут волосы. В 1938 году один из членов семьи отдал эту куклу в храм Маммен, где она находится по сей день. Священники проводят на ней обряды, читают молитвы и временами подстригают её. Однако же феномен растущих волос не объяснён до сих пор. Настоятели категорически против детального изучения куклы. Ну и слава богу. Хотя на самом деле даже не знаю, радоваться этому или пугаться.